Это был один из тех вечеров, когда ссора была неминуема. Атмосферное давление упало, и Мэл еле-еле дошла домой после работы. Фебру взяла за правило приходить пораньше, оставлять маму в гостиной наедине с головоломкой, где нужно было искать спрятанные слова, а самой идти готовить ужин, думая, что атмосфера домашнего уюта поможет разрядить обстановку. Но на Мэл это не действовало. Она ко всему придиралась, пока Фебруари готовила, а потом с мрачным видом сидела за столом, прихлебывая крем-суп из цукини и даже не говоря спасибо. Что-то тлело между ними всю неделю с той самой ночи, которую Фебруари провела в школе. Она лелеяла надежду, что обойдется без открытого конфликта. Но когда Мел в раздражении ушла из-за стола, даже не потрудившись счистить с тарелки остатки еды, Миролюбие Фебруари начало таять. Тем не менее, она дочисто отдраила посуду, замочила кастрюлю, помогла маме дойти до спальни. Когда она вернулась в гостиную и достала свой ноутбук, Мэл вздохнула настолько тяжело, что это могло бы показаться комичным, если бы так не бесила. Фебруари захлопнула ноутбук. «Что с тобой происходит?» — сказала Мэл. «Со мной?» Это ты пыхтишь, как астматик хренов. Тут, похоже, умереть надо, чтобы ты соизволила обратить внимание. Я приготовила тебе ужин. Ты все время разговаривала только со своей мамой. Вообще, ты могла бы и сама начать разговор. Танго танцует вдвоем, ты же знаешь. Сказала женщина, которая ночует там, где ее душеньки угодно. «Милая», — сказала Фебруари. Этой традиции уже сто двадцать три года, всего на одну ночь. И... и ничего, я съела суп, потом почитала книгу и заснула. Вообще-то это было даже романтично, своего рода побег от реальности, но феврале не осмелилась в этом признаться. Мэл пустила взгляд на собственные руки, лежащие на коленях. «Ты вроде говорила, что она уезжает», — сказала она тихим голосом. Так вот оно что. А Фебруари так надеялась, что дело не в этом. Год назад учитель естественных наук в старшей школе ушел на пенсию, и Фебруари взяла на замену миссис Ванду Сайбек. Ванда и Фебруари много лет назад работали вместе в институте в Колумбусе, когда Фебруари сама еще преподавала. Пригласив Ванду в Ривервелли, Фебруари радостно сообщила Мел, что наняла давнюю коллегу, которую знает как преданного своему делу учителя. Она сочла неблагоразумным и лишним добавлять, что Ванда по-прежнему может похвастаться той же красивой фигурой, которая была у нее в 2007, и что ее кожа осталась нетронутой годами, за исключением разве что пары пятнышек на щеках. Она также не упомянула об их четырехмесячной интрижке, случившейся в том же году, о горячем и бурном романе, когда они сами вели себя как подростки, которых учили, и однажды даже опустились до перепихона в Лаборанской во время классного часа Ванды. Мэл была склонна к ревности, да и в любом случае это было давным-давно. Ванда теперь была в браке с мужчиной. В немного нервничала из-за того, что их пути должны были пересечься на корпоративе, но Мэл была в хорошем настроении, и к тому времени, когда подали ужин, Фебруари расслабилась. Ванда была глухой, поэтому ее общение с Мел было очень скудным. Большинство жестов, которые Мел выучила благодаря маме Фебруари, оказались неприменимы в советском разговоре. Ванда со своей стороны много улыбалась Мел, а во время десерта Мел даже прошептала Фебруари, что то милое. Подавали вино, потом экног. И Мел не возражала, когда Фебруаре с Вандой танцевали, почти соприкасаясь щеками, они же старые друзья. Но в конце концов Денис, тупица-муж Ванды, обо всем проболтался. Ванда, судя по всему, поделилась с ним подробностями их с Фебруари отношений, чтобы расшевелить его фантазию. И он мимоходом отпустил какой-то комментарий, причём Фебруаре так и не знала наверняка. Специально ли он пошутил в разговоре с Мэл о прошлой жизни их жён, или она невольно подслушала. Все, что Фебруари помнила, это то, что, подняв глаза, она увидела, как Мел выбегает из столовой. Они были в ссоре несколько дней. Мэл переходила от молчания к тирадам, сначала обвиняя Фебруари в том, что ты абсолютно не умеет врать, а потом жалуясь, что ей ведь даже понравилась эта женщина. Это, казалось, было для Мэл. «Обиднее всего». Никакие разумные доводы не помогали. Хотя теоретически Феврари не сделала ничего плохого. Ее вероломство подготовило благодатную почву для взращивания сомнений, а Амел была талантливым садоводом. Если у Феврари не было далеко идущих планов, почему она не рассказала об их отношениях? На этот вопрос у Феврари не нашлось удовлетворительного ответа, и она провела пару ночей в старой резиденции. «Так я ведь и думала, что она уезжает», — сказала Фебруари. Но у Дениса с работой все сорвалось. «И?» «И я не могу уволить ее только потому, что она тебе не нравится». «Ой, да не она», — сказала Мел, поднимаясь по лестнице. «Это ты мне не нравишься». Она торжествующе хлопнула дверью спальни. Даже после стольких лет жизни со слышащей партнершей Фебруари не могла заставить себя закричать на весь дом. Она пошла за Мэл и подергала ручку, но дверь была заперта. «Да ну какого хрена? Она уже практически натуралка!» — крикнула Фебруари в дверь. Мэл с той стороны фыркнула. Фебруари вернулась вниз, чтобы поработать, но не могла сосредоточиться. Она сунула ноутбук обратно в чехол, когда стало ясно, что Мел не собирается спускаться и начинать второй раунд, она пошла в комнату к маме. Беспокоить ее так поздно было не лучшей идеей. Вечерами она часто принимала Февруари за свою любимую сестру Филлис. Если мама ее не узнает, ей станет только хуже. Но услышав из-за двери приглушенные звуки главной музыкальной темы из семейной вражды, Февруари Решила попытать удачи. «Мама нас зовет. Фебруари вздохнула. «Нет, мама. Я твоя дочь. Фебруари». Мать сняла очки, как будто проблема была в зрении, и потерла переносицу. Надев их обратно, она улыбнулась. «Точно. Фебруари. Прости». «Извини за беспокойство. Мне просто нужно взять книгу». Фебруария подошла к шкафу в дальнем углу комнаты и выбрала наугад томик, который оказался книгой под названием «Если не кормить учителей, они съедят учеников» — подарком от Мел в честь официального назначения Фебруарии на пост директора. До того, как они поселились здесь мать Фебруарии, это был их домашний кабинет. У них было два письменных стола, и они часто работали допоздна, пусть и не разговаривая, Им было приятно сидеть рядом. В феврале без особого энтузиазма взяла книгу. Мама похлопала по кровати, приглашая подойти и сесть с ней. «Обожаю этот сериал. Я думала, ты больше любишь «Колесо фортуны». Нет, там слишком много говорят. Это твоему отцу нравилось. В-А-Н-Н-А». -н -н -а. Ванна Уайт, ведущая телевизионного шоу колесо фортуны. При упоминании об отце в прошедшем времени Фебруари почувствовала облегчение. Ее мама стала прежней, по крайней мере, хоть на несколько минут. «Где моя Мел?» «Наверху в спальне, немножко злится на меня». «У твоего отца был тот еще характер». «Знаю», — сказала Фебруари, хотя в тот момент не могла припомнить, чтобы хоть когда-нибудь по-настоящему его разозлила. Он стал поспокойнее, когда ты родилась. Мы же можем сходить на фермерский рынок в выходные? Конечно, если хочешь. В субботу утром? Да, хорошо. мел возьмем. Если я завоюю ее расположение. Она сказала последнюю фразу крупно и размашисто, как будто говорила несерьезно, но в каждой шутке есть доля правды. «Утро вечера мудренее», — ответила мама. В этом и была вся она. Давала советы, прямо противоположные тем, которые дают все остальные. А как же не ложись спать в раздражении? Впрочем, у ее родителей почти никогда не было таких серьезных ссор, которые происходили у них с Мэл. «Фебруари» придвинула стул к маминой кровати и перевела взгляд на телевизор, где в очередной раз показывали сериал «Враждам».